Эпилог. "Да Лиса, где Мила?" Я пристально оглядела детскую. "Не говори, что малышка снова сбежала к Нуру". "Сбежала!" взвыла няня и заломила руки. "Прямо насивке и сбежала. А этот паршивец, то есть джин, меня ещё и отвлекал при этом. Эх, лойки на него нет". "Моего мужа зовут Лаен", сухо напомнила я. Но, уловив, что копирует тон мужа, прорыснула я: Хорошо, что он не слышит. Не проговорись при посторонних. Прости, Василина. Повесила она голову и пожаловалась. Не гожусь я уже в няньки, стара стала. Ты меня полностью устраиваешь, возразила я и, взяв её за руки, поцеловала в щёку. А таких вкусных пирожков никто не делает в дюжине миров. Проверено жирицами Вералонца. Да как так, всхлипнула она. Девочки, только-только Хилтон стукнет, а она уже на скуме летает. Что же будет через три Хилтона? Замок взорвёт? Серос палит? Ох, не дело из малышки злодейко, рассмеялась я. Для этого есть её папа. Но если мистер Тёмный не справится, мы с дочкой поможем. Всё шутите, вздохнула она. Неужели не волнуетесь за ребёнка? С ней джин, пожала я плечами. Я не зря заряжаю его лампу каждые 3 дня. Теперь мой помощник полон сил и при необходимости передвинет замок на пару километров, если это вдруг потребуется по стратегическим соображениям. Когда ты начинаешь говорить чудные слова, меня заливает дивото. Она прикрыла рукой рот. Ничего не понимаю. Я обняла старушку и отослала отдохнуть, раз роль няньки взял на себя Джин. Она сама направилась в кабинет мужа. Громкие голоса услышала ещё в коридоре. "Нет, я не стану вызывать вас", взволнованно голос Йоу. "Тебе придётся, приятель", ироничный ему Зеля. "Ты уже заявила о своём праве. Это он сделал", наверняка Эльф указал при этом на моего мужа. Я цыкнула. "Спор не затихает уже 3 года". И Музелька, как оказалось, был безмерно рад спихнуть обязанности повелителя на объявившегося наследника, а Йоу всеми фибрами души сопротивлялся. И как выходило, никакие наложницы ему не были нужны, чтобы остаться в сиро. Я уже убедилась, что Йоу в хитрости ничуть не уступает и Музелю. Эльфы все одинаковые. Лоян, скажи ему, страдальчески взвыл мой помощник. Я не могу оставить архив. В Василине приходится выполнять обязанности королевы Дызана. На работу совершенно времени не хватает. Всё на мне, всё на мне. Да, Ален, скажи, подначивал ему Зель. Архив без него не пропадёт. Зунл справится. Отличный, мало и толковый. А вот гарнизон наложниц вот-вот наложит на себя руки без монаршего внимания. Я решительно натолкнула дверь, чтобы прекратить этот бесконечный спор. «Ее светлейшество!» — ответил мне и музель шутовской поклон. «С чем пожаловали? Пересчитать слуг? Проверить, не греет ли кто постель муж? Вспомнить, как выглядит дочь? Урезать эльфам содержание?» — парировала я. «Дорого содержать двух повелителей. Надо выбрать одного». «Меня!» Ложил ладони ему зель и забавно приподнял брови. — Я всегда был на твоей стороне, Василина. А с наложницами пусть ел отдувается. Он молодой и сильный. Может, на сотенку-другую его хватит. А я же на втором десятке кони двину. Придется вам тащиться в волшебный лес и оплакивать мой хладный труп. А у вас планы — мир спасти. И ещё пару злодеят заделать. Заговариваешься. Процедил Лаен. Спокойно выставил ладонь и мызель. Давай без заклинаний, дружище. Мы с мужем переглянулись, и он прошипел: "Оду клор положь". Эльф с криком подлетел к потолку и вцепившись в огромную кованную люстру, повис на ней, потому что действие заклинания закончилось. Э-э, я у пастеночки пробрался к выходу. У меня архивные карточки не разобраны. И ещё, спод мой смех. Лаэн обнял меня и взгляде с невыразимой нежностью поинтересовался. Удалось решить проблему с послами дриад? Тебя же не это интересует, прищурилась я. Да, согласился он. Ты сильно соскучилась по мне? Очень, призналась я. «Чем докажешь?» — приподнял он бровь. «М-м-м-м», — задумалась я, — «что-нибудь придумаю». И мы вышли из кабинета. «Эй, голубки!» — закричал нам вслед имузель. «Левитация — не мой конек! Ну, издевайтесь! Вернитесь, умоляю! Я высоты боюсь!» «Не верь!» — шепнул Лаэн. «Боялся б, не полез бы на Нура!» Я не верю ни единому слову этого прохиндея, улыбнулась я мужу. Кстати, я вчера подписала закон о запрете применения зелий на новорождённых драконах. Ты моя королева, ласково прошептал муж. Но некоторые слова эльфа звучат весьма соблазнительно, промурлыкала я. Это какие? нахмурился Лэн. О парочке маленьких злодейчиков, подмигнула я. Что-то запросто. хмыльнулся муж и подхватив меня на руки, понёс в спальню. Вероломец это не проклятие, поделилась одна из жриц. Мистер Тёмный пытался показать, что свет не всегда во благо, а тьма не зло, но веру людей переломить не так просто. Это он создал коридор миров, поинтересовалась я. Он заложил основы, согласилась она. Но это не статичная величина. Коридор живёт и развивается, как любое существо, или мир. Каждый хиллитон появляется новый коридор, и я начинаю верить, что мой любимый был прав. Миров бесконечное множество. Может, наши дети станут путешественниками? Мечтательно улыбнулась я. Признаюсь, я бы и сама с радостью начала изучать все эти замечательные миры, но ты уже нашла своё счастье, мягко произнесла она и пожала мне руку. "О, да", рассмеялась я. "Сумела докопаться до тёмного